Что встретившись с её взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздражённом нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я её знал когда-то.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 то к чему же сама я жизнь нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у неё какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть. Но узнаю ли я её когда-нибудь? В виду этого незнания моё теперешнее положение, то есть состояние безусловной неподвижности и покоя